Таким образом, вооруженные силы Юга России быстро и определенно перешли на роль наемников иностранного капитала, готовые пойти туда, куда пошлет их хозяин. Если некоторые слепцы, вроде меня, ясно этого еще не понимали, то это не мешало факту оставаться фактом и событиям идти своим чередом, вовлекая в свой водоворот и этих слепцов, пока они не желая идти по этому пути – не зная другого, не были самими событиями выброшены за борт несимпатичной им жизни. Как я уже указал выше, переговоры о мире оставались безрезультатными, и на Крым надвигался голод. Был задуман общий переход в наступление в Северную Таврию, так сказать, экскурсия за хлебом. Мною было указано Врангелю, что легче всего этот вопрос дебуширования из Крыма может быть решен десантной операцией целого корпуса с движением на железнодорожную магистраль и на базы Красных в Мелитополе. Выполнение этой операции было возложено на меня, причем я поставил условиям, чтобы разработка плана велась исключительно мною, а я посвящу в нее только самого Врангеля, потому что лицам его штаба, вследствие болтливости некоторых, Шатилова и Коновалова, и неумения работать, Я совершенно не доверяю. Дальнейшие события показали правоту моей точки зрения. Это была единственная операция, место назначения которой осталось тайной для Красного командования. Десантные же операции на Кубань и Дон стали известны Красным задолго до их начала. Мой план сводился к прорыву эскадры с десантом корпуса через Керченский пролив и движению ее за Азовское море. Чтобы затушевать место назначения эскадры, пунктом посадки я выбрал Феодосию, откуда десант мог быть высажен и в Новороссийск. Движение эскадры в 32 вымпела через Керченский пролив, где фарватор проходит в полутора верстах от берега Красных, считалось делом невозможным. Тем более, что течение идет из Азовского моря, а идти мимо противника надо застопоренными машинами. но вычисления показывали, что, взяв разгон, опасное место можно пройти по инерции. Феодосия выгодна еще тем, что от нее самые тихоходные суда могли к вечеру сосредоточиться у Керченского пролива и взять разгон для его прохода. В дальнейшем я предполагал высадиться на песчаной косе у Кирилловки и внедрить весь корпус в коридор, образуемый двумя полузаливами и полуозерами, двигаясь в направлении на станцию «Акимовка», где прервать питание красных стоящих против Крыма и быстро захватить их базу «Мелитополь». Операция делалась очень возможной, еще и потому, что «Красное командование» не эшелонировало свои силы в глубину, а держало свои резервы близко к фронту, и мое движение на «Акимовку» выходило в тыл даже фронтовым резервам. Мой план был Врангелем утвержден, и 20 мая мой корпус был сменен с позиции и поехал по железной дороге в Феодосию. Такое передвижение войск, конечно, не осталось незамеченным и вызвало разговоры. Я лично в разговорах нарочно сбивал лиц своего штаба о месте десанта, намекая за обедом на разные пункты Кавказского и Одесского побережья. Когда ко мне заходили корреспонденты с расспросами и спрашивали, будет ли десант, Я ошеломлял их ответом «Да, будет», с указанием района между Батумом и Одессой. Таким образом, все говорили о десанте, до этого и скрыть было нельзя, но никто не знал, где он будет. 5 июня 1920 года суда снялись из Феодосии и с запечатанными конвертами вышли в открытое море, держа курс на юг. Там были вскрыты пакеты номер один. К ночи эскадра прошла мимо Керчи, где должны были присоединиться к ней боевые суда-прикрытия, которые, по моему настоянию, были выведены в море накануне в обыденное крейсерство по Азовскому морю, что не должно было возбудить ничьего подозрения. Остальные боевые суда в других портах готовились к выходу для прикрытия десанта. Но для десанта не предназначались, то есть демонстрировали, сами не зная того. В Азовском море подлежало вскрыть пакеты номер два. Перед самым переходом в наступление в Северную Таврию и во время хода этого наступления в тылу произошел инцидент, сам по себе ничтожный, но характерный для Крыма и Белой армии, который сам Врангель показал пример борьбы за власть и ее захват. Подробности дела мне неизвестны, потому что я слишком далеко стоял от тыла, разрабатывал сложную операцию и уехал для ее производства. Но, во всяком случае, суть заключалась в следующем. Один из далеких отпрысков царствовавшего дома, князь Романовский, герцог Лейхтенбергский, пасынок великого князя Николая Николаевича, уже, как читатель помнит, замешанный раньше в Орловской истории, задумал, по примеру Врангеля, произвести государственный переворот. Он собрал вокруг себя, как это делал при Шиллинге Врангель, молодых тыловых офицеров израненных и больных фронтовиков и моряков. И, говорят, пользовался сочувствием экипажей целого ряда судов, так как сам герцог Лейхтенбергский тоже был моряком. Заговорщики хотели арестовать Врангеля, принудить его к отречению, и князь Романовский должен был быть провозглашен блюстителем царского престола. главнокомандующим русской армией по их спискам должен был быть провозглашен я, а Шатилов чуть ли не военным министром. Кроме того, на разные должности были назначены лица совершенно противоположных мнений. Все это, в особенности включение в список Шатилова, показывало, что они ни с кем не сговорились, а просто назначали по личным симпатиям. Дело кончилось арестом заговорщиков, Причем у адъютанта Романовского был найден свидетельский аксельбант. Видимо, он мечтал быть в лигеле адъютантом. Романовский был выслан за границу, а остальные на фронт. Суда в Рангелю назначать не хотелось, ведь сам он в подобном же деле был замешан. Романовский Иван Павлович из дворян, окончил второй Московский кадетский корпус. Константиновское артиллерийское училище, военную академию. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – генерал-майор, первый генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем. За поддержку Корниловского мятежа отчислен от должности, арестован, содержался в Быховской тюрьме – откуда 19 ноября 1917 года бежал на Дон вместе с единомышленниками генерала Корнилова. Участник Белого движения с первых дней формирования Добровольческой армии. Участник Первого Кубанского похода в должности начальника штаба при Корнилове, а затем Деникине. В 1919 20 годах начальник штаба Главнокомандующего Вооруженными силами Юга России – После Новороссийской катастрофы эвакуировался в Константинополь, где 5 апреля 1920 года был убит сотрудником Деникинской контрразведки поручиком Харузиным.